Глава двенадцатая Благородство чувств не всегда сопровождается благородством манер. Анаредо Бальзак Вывалившись из портала, я расхохотался, уже не сдерживаясь. Может, это было и ребячество, но спустить все на тормозах я просто не смог. От одного воспоминания их кислых рож меня снова скрутил приступ смеха. Не знаю, но косплей метро, мне кажется, удался на все сто. Это того стоило. Также меня грела мысль, что мы заработали денег на ровном месте, а 64 очка свободных характеристик и вовсе огромная вишенка на торте. Отписав Костету, что все прошло отлично, я решил продолжить разгребать накопившиеся дела, которые сами себя явно не сделают. Вздохнув, как перед прыжком в воду, Я толкнул дверь арсенала гильдии охотников. Не заперто, что уже хорошо. Поскольку где искать Эйкина, не окажись его здесь, я совершенно не знал. Да и мой визит в его дом он мог легко воспринять как назойливость, что не лучшим образом сказалось бы на переговорах. Правда, я и сейчас сомневался в их благополучном исходе. «Светлых дней, мастер Эйкин!» Поприветствовал я скриившегося, словно от зубной боли, главного по арсеналу. «С вами Ставр был должен поговорить». Эйкин продолжил из-под лобья прожигать меня взглядом, ничего не говоря. «Я бы хотел сначала извиниться». Подпустил я виноватых ноток в голос. «Мы в прошлый раз с вами не очень хорошо расстались». «И да, вы оказались правы. Я поступил не лучшим образом, наверняка доставив вам массу неудобств. Своё оправдание хочу заметить, что мысли портить подотчётное имущество у меня не было». «Так просто действительно получилось, не со зла». «И что я должен сейчас сделать?» Процедил Эйкин. «Сказать, что ты молодец?» «Для начала я бы хотел узнать, как я могу возместить недостачу. Наверняка можно же уплатить штраф, купить новый доспех взамен утерянного, есть же варианты». «Знаешь, вот смотрю я на тебя», — прищурился Эйкин. «И понимаю, что вот вроде ты и парень нормальный, но не могу понять, откуда в тебе столько гнильцы?» «Почему я так думаю? Ну, теперь смотри, как это выглядело моими глазами. Я тебе выдал доспех, который ты угробил. Что ты сделал потом? Пришел ко мне? Повинился? Нет, ты просто сбежал!» — начал он мне выговаривать а я почувствовал, как мои щеки запылали от стыда. «Потом тебе что-то понадобилось. И что ты сделал? Пришел ко мне? Снова нет. Ты подослал ко мне трактирщика, чтобы он все решил за тебя, а сам пришел на все готовое. Или я что-то путаю?» «Я действительно прошу прощения. И до ваших слов в таком ключе я эту ситуацию даже не рассматриваю». А Ставра я попросил поговорить с вами только потому, что вы сами сказали в прошлый раз, чтобы ноги моей больше здесь не было. Вспомните, пожалуйста. Я все прекрасно помню, — холодно ответил Эйкин. Но если ты хотя бы попытался все уладить, никто бы тебя в шею гнать не стал. Так я же вам сейчас и объясняю, почему я так поступил. Возникло просто маленькое недоразумение, которое я хочу урегулировать. «Недоразумение — это недостача одного комплекта доспеха. И прежде, чем мы продолжим разговор, я хочу, чтобы ты его вернул». Нехорошо усмехнулся он. «Хочу заметить, что он до сих пор числится на мне». «А где его можно купить? В какой лавке?» Насторожился я, и, как оказалось, не зря. «Такие делает наш кузнец. Слышал, твой клан с ним уже успел познакомиться». Окончательно развеял он призрачную надежду решить все миром. «Ну, что я могу сказать?» «Отлично!» «Кузнец никого из нас даже на порог не пустит, если еще и не швырнет чем-то тяжелым на радостях». Но вслух я сказал совершенно другое. «Хорошо, почтенный Эйкин, я достану вам доспех. Спасибо за то, что не отказали». Покинув арсенал в смешанных чувствах, я стал прокручивать варианты, но ничего, кроме как попросить купить доспех кого-то другого, не придумал. Утрамбовщик Мегавайту. «Ты сейчас где? Ты мне срочно нужен в храме! Срочно!» Мегавайту трамбовщику. «Что опять случилось?» Утрамбовщик Мегавайту. «А вот сам и посмотришь! Жду!» Переместившись в храм, первым, что я увидел, были встревоженные лица утрамбовщика и Ньютона. «Да как ты вообще-то такого додумался?» – прошипел гном Варувану. «Ум в голове есть! Нам сейчас только войны не хватало здесь!» «А я при чем?» – возмутился вампир. «Я же их не привел за ручку сюда! Что я мог сделать?» «Всем привет!» – я осмотрелся. «Что стряслось? Почему орём «А ты выгляни из храма!» – посоветовал гном. «Думаю, ты удивишься!» Все еще не понимая, что происходит, я направился к выходу. Но как только я выглянул, мне резко поплохело. Не знаю, какое слово у гоблинов обозначало несколько ктаров, но в русском языке это называлось туево хуча зеленокожих уродцев. Гоблины при моем появлении загалдели, что смотрелось довольно жутко, поскольку вся эта кишащая масса тут же вскочила на ноги, воинственно размахивая оружием. «Это откуда здесь взялось?» – шепотом спросил я у Варуана. «И что, демоны, вас задери, здесь происходит?» «Они хотели видеть первожреца», – начал оправдываться вампир. «Я хотел по-быстрому прокачаться, но они умудрились меня поймать. Я даже ни одного не успел убить. Их старший сказал, что отпустит меня, если я его познакомлю с тобой. Вон он стоит», – указал он пальцем. «Они просто поговорить хотели. Меня же не убили». «Да и захоти они напасть!» «Так, стоп!» Поднял я руку, чтобы прекратить сбивчивый лепет Варувана. Что интересно, стражи Тиамат никакого беспокойства не проявляли. Продолжая восседать безмолвными изваяниями, это меня слегка успокоило. Думаю, если бы эта толпа приперлась сюда с недобрыми намерениями, вряд ли их бы что-то спасло от двух разъяренных порождений хаоса. «Кто хотел со мной говорить?» Задал я вопрос толпу но уже заметил двух гоблинов, которые бесцеремонно расталкивая соплеменников, пробирались в мою сторону. «Моя звать Гыр!» – вежливо представился пожилой гоблин, окинув меня любопытным взглядом. «Я вождь этой племени! Моя пришла говорить с тобой и с богиней!» «Орих!» – лаконично представился его спутник. И не нужно разбираться в гоблинах, чтобы понять, он был очень стар. Судя по набранному из черепов каких-то мелких животных поясу, нас почтил вниманием шаман. «Светлых дней, уважаемые!» «У нас говорят, пусть духи предков помогут тебе», проскрипел Орих. «А светлые дни могут быть и плохими». «Я запомню», кивнул я. «Зачем вы хотели говорить со мной?» «Сделка! Мы хотим предложить тебе сделку!» Услышанное никак не вязалось с моим представлением о злобности и тупости этого народца. «Слушаю вас!» — слегка наклонил голову я. «Мы хотим присягнуть хаосу!» — огорошил меня гоблин. В моей голове замелькали цифры. «Это же сколько я получу свободных очков характеристик!» На лицо, помимо моей воли, наползла улыбка, но проклятый шаман снова сумел меня удивить. «Но присягнуть мы хотим лично!» «Дай им пройти», – внезапно прошелестел в моей голове голос Тиамат. «Они в своем праве». Все еще не понимая, что происходит, я молча отошел в сторону, давая возможность вождю с шаманом пройти внутрь. Слова богини прозвучали, поэтому здесь я ничего сделать не мог. Убедившись, что никто из гоблинов больше не изъявил желания присоединиться к ним, я пошел следом. Шаман будто знал, куда идти поскольку направился прямиком в главный зал. Это означало только то, что с планировкой храма он был знаком. А вот дальнейшее заставило меня удивиться. Орих первым подошел к статуе. Покопавшись в поясной сумке, он вытащил пригоршню светящейся пыли и, бережно стараясь не просыпать ни крупинки, сложил ее горкой в чашу. Пыль моментально вспыхнула темным пламенем, а Орих начал что-то говорить, постепенно ускоряя темп причитатива. С каждым словом огонь в чаше разгорался все ярче. У вождя не было ни малейшего шанса. Молниеносно развернувшись, как кобра, шаман вонзил гыру в грудь, неизвестно откуда взявшийся в руке кинжал. Тот успел только удивленно всхлипнуть, когда оказавшийся за его спиной шаман перерезал гоблину глотку. Тело вождя задымилось, а потом вспыхнуло тем же цветом, что и порошок, и рассыпалось искрами, как бывает с телами пришлых. «Это что сейчас было?» Гном вытащил молот, не зная, что еще ждать от шамана. «Белый!» «Не трогать пока!» Тиамат сказала пропустить их. Тем временем фигура ореха окуталась мглой, а через секунду я с удивлением почувствовал, что в мире стало на одного жреца хаоса больше. Не знаю, как это описать, но я его чувствовал. Я ощущал его уверенность, силу и то, что в его сердце не было злого умысла против Тиамат. «Внимание! Вашими усилиями инициирован новый жрец хаоса. Получено пять очков характеристик категории «Алмаз».» Став на одно колено, шаман низко поклонился статуе. «Во имя твое!» «Иди, пусть мгла направляет тебя!» Шаман поднялся с колен и подошел ко мне. «Я хочу сказать тебе несколько слов перед тем, как отправиться в обратный путь». «Следуй за мной, первожрец!» Когда мы вышли, перед храмом стояла оглушительная тишина. Это продолжалось ровно до того момента, пока Орих не вскинул посох, который вдруг в его руке окутался мглой, а потом вся эта толпа заревела, моментально оглушив меня. «Сегодня великий день для моего племени, первожрец!» Тихо произнес шаман. «Сегодня мы снова получили покровительство Бога!» «Спасибо». «Это не мне спасибо, Орих. Сама Тиамат сказала пропустить тебя». После моих слов шаман неожиданно усмехнулся. «Действительно, молодой и неопытный. Как она сказала, ты просто еще не знаешь, на что способен первожрец. Когда у тебя будет время, приходи ко мне. Как меня найти, ты теперь знаешь. Можешь один, можешь с друзьями». «Отныне в этих землях тебя больше никто не тронет», — лязгнул голос шамана. «Только и вы больше не поднимете руку ни на одного гоблина в пастилеты», — она так сказала. «А сам ты только что сделал в храме». «Это был мой внук», — спокойно произнес Орих. «И она приняла мое подношение. Так было нужно. Вижу в твоих глазах отвращение». — Не спеши, ты скоро сам поймешь цену жертвы. И поверь, я знаю, о чем говорю. — Надеюсь, что этого я никогда не смогу понять. — А ты не зарекайся, — невесело усмехнулся шаман, враз постарев на несколько лет. — Ты первожрец и над собой уже не властен. Единственное, что я тебе желаю, чтобы это знание пришло к тебе как можно позже. Он достал из поясной сумки мешочек из грубо выделанной кожи и вложил его в мою ладонь. «Возьми!» Она сказала, «Ты знаешь, что с этим делать!» «А мне оно без надобности!» Шаман, сгорбившись, зашагал прочь, а я невольно задумался над его странными словами. «И демоны меня задери, если я знал, был ли это бред выжившего из ума старого гоблина, или он хотел о чем-то меня предупредить!» Когда их войско почти достигло горизонта, я потянул кожаный шнурок, чтобы развязать горловину мешочка, а потом вытряхнул на ладонь два предмета. Два похожих по сути, но отличающихся внешне знака. Две новых руны. Знак удачи Соул. Класс редкий. Напитанная мглой руна Соул способна рандомно поднять параметр удачи или меткости. В рунной вязи часто является завершающий. Расход? 300 единиц маны на один случайно открытый параметр. Откат 60 минут. Время действия бессрочно. Ранг первая ступень. Ограничение не больше двух параметров. До следующей ступени развития 0 из 100. Знак воли хаоса. Класс эпический. Напитанная мглой руна Турс способна оказывать воздействие на неживое. С третьей ступени развития вам откроются новые смыслы ее применения. Расход. 300 единиц маны на одну секунду действия умения. Откат 60 минут. Ранг первая ступень. До следующей ступени развития 0 из 100.